Да доктор Теодора, о котором было бы несправедливо умолчать только потому, что он герой этой скромной хроники, мог компетентно судить о поднятом вопросе, о чем он сам и заявил Донни Флор, подчеркнув еще раз важность данного собрания и добавив, что она должна считать себя счастливой в при этих исторических дебатах. Исторических дебатах объективных, поскольку ни он, ни один другой горячий защитник приготовления лекарств рецептом не отказывались продавать в своих аптеках фабричные лекарства. Разве могли они бороться с конкуренцией этих проклятых модных лекарств? Таким образом, позиция доктора Теодора была чисто теоретической, не имеющей ничего общего с практическими требованиями торговли ибо не всегда теория соответствует практике. В жизни часто возникают противоречия, вызванные соображениями выгоды. Бону Флор не собиралась углублять это противоречие между теорией и практикой и согласилась с мужем, утверждавшим, что тем более похвальна позиция тех, кто защищает изготовление лекарств рецептом. Спор этот. Ее вообще мало заботил, насколько она почти не употребляла лекарств. У Доны Флор было отличное здоровье, и она не помнила себя больной, если не считать бессонницы во время вдовства. Это был действительно памятный вечер, как обещал доктор Теодора, и как коротко сообщали газеты. Зачитав о своем выступлении, и коллег в сжатой бесцветной заметки в дискуссии, в числе прочих, приняли участие доктора Карвальо, Коста, Лима, Динис, Мадурейра, Пессоа, Нобре и Пигейрес, он почувствовал некоторое разочарование. Несколько выделено было лишь речь доктора Фридриха Беккера. Автор заметки похвалил его за ясность изложения, обширные знания и логику. Почему журналисты с таким пренебрежением относятся к самым насущным проблемам, и именно для них жалеют место, возмущался доктор Теодора. И в то же время целые страницы посвящают самым отвратительным преступлениям, скандальным историям кинозвезд и их бесконечным разводам, только развращающим нашу молодежь. Подробный отчет о собрании и обширные комментарии к дебатам вместил журнал Бразильская фармакология. Год издания 12, номер 9, страницы 179-181, выходящий в Сан-Паулу. Финансируемый крупными предприятиями, журнал не скрывал, что защищает их интересы. И всё же вотл должное блестящему выступлению доктора Мадуреры нашего непреклонного противника, которому мы приносим самые искренние поздравления. Бона Флор изо всех сил старалась следить за ходом дебатов, но, откровенно говоря, ничего не могла понять. Чтобы не огорчать супруга, она внимательно слушала ораторов, однако их тезисы и формулировки были для нее недоступны. Ее постоянно отвлекали самые неожиданные вещи. То она вдруг вспоминала забавную болтовню Марии Антонии и улыбалась во время серьезного выступления доктора Синвала Коста Лимы, то начинала думать о Марилде, которая все настойчивее и нетерпеливее рвалась петь по радио, отдавшись, как полагал доктор Теодора, пагубному влиянию кинозвезд. Девушка совсем отбилась от рук. Во всё всё речила матери и завела знакомство с каким-то Освальдиньо Мендосой, работавшим на радио. Несмотря на то, что мать следила за каждым ее шагом и запрещала без разрешения выходить из дому. Когда Дона Флора опомнилась, у микрофона стоял доктор Теодора. Она попыталась понять аргументы, которыми он приводил в замешательство противников. Весь облик мужа, серьезное лицо, сдержанные жестикуляции говорили о том, что он человек достойный, тёсно выполняющий свой долг, долг фармацевта, пусть даже вопреки собственным интересам.